Глава девятая. Кира. Решив быть профессионалом от кончиков пальцев до кончиков волос, какой бы сферы это ни касалось, я не задаю ни единого вопроса Никите, пока он изображает из себя шумахера на трассе и послушно поднимаюсь на лифте на девятый этаж потрясающего воображения пентхауса. Глотаю восхищённые вздохи, аккуратно переставляя ноги, и боюсь повредить каблуками плитку. Теряюсь во всей этой роскоши с консьержами, террасами и прочей элитной лабудой. На миг превращаюсь в девятнадцатилетнюю наивную девчонку, которую Лебедев ждал после смены в сортном кафе, и тут же получаю очередной удар под дых. На меня смотрит уменьшенная почти копия Лебедева, наклоняет кудрявую голову набок и демонстрирует столько интереса, что становится неловко, и хочется крутнуться на пятках и сбежать. Потому что держать эту затянувшуюся паузу и строить новый десяток догадок поистине тяжело. Эй, снежная королева, не замирай. Почувствовав перемену моего настроения, Никита оказывается рядом. Вламывается в личное пространство, наплевав на правила приличия. Зачем-то поправляет мои растрепавшиеся волосы. Скользит пальцами вниз по предплечью и замирает. Смыкает пальцы вокруг запястья. Окольцовывает. И произносит, как ни в чем не бывало, прочищая горло. Я толком не представил вас друг другу в прошлый раз. Знакомьтесь. Кира, это Маришка, моя племянница. Мариш... «Это тётя Кира, моя коллега и старый друг». На этих словах огромная гранитная плита сдвигается с моей груди и высвобождает поток воздуха. Ругаю себя за это, конечно. Ещё вчера клялась и божилась не париться о Никитином семейном положении, привычках, обязанностях и провалилась на следующий же день. «Катина дочка?» «Да, Катя в больнице с аппендицитом». «Так что неделю-две я выполняю роль няньки, а ты мне в этом помогаешь. Идёт?» Расставляя недостающие точки нады, Лебедев разувается и подхватывает на руки застывшую посреди коридора Маришку, Обнимает её крепко, трётся носом о нос, мажет большим пальцем по розовеющей щёчке. А меня вдруг затапливает неуместная щемящая нежность. Интересно, с их с Дашей ребенком Никита такой же ласковый. Он также трепетно относится к сыну или дочке, кто там у них родился. Читает сказки на ночь, отвозит в школу по утрам, делает поделки на празднике. Тысячи картинок пересматриваю в одно короткое мгновение. Старательно давлю поднимающуюся из глубины досаду. Приклеиваю на лицо приближённую к естественной улыбке и заговорщически подмигиваю наблюдающей за мной крохи. «Идёт». «Мне действительно несложно собрать с малышкой пазл или слепить что-то из пластилина или раскрасить какую-нибудь диснеевскую принцессу, обитающую на страницах модной раскраски. Мне несложно спеть с Маришкой в два голоса песню или выучить короткий стишок» или поиграть в дочки-матери, пока Лебедев будет звонить партнёрам и обсуждать грядущие сделки или назначать встречи. Что по-настоящему сложно, так это не фантазировать о том, какой могла бы быть наша семья, сложись всё иначе семь с лишним лет назад. Ещё сложнее не вздрагивать и не отшатываться при виде матери Никиты, грациозно вплывающей в коридор и берущей меня на прицел выцветших синих глаз. «Привет, сын! Здравствуй, Кира!» «Здравствуйте, Вера Аркадьевна!» Вытаскиваю из себя глухо и на автомате вцепляюсь в воздушную ткань, кажущейся слишком простой блузки. Ощущаю себя неуместно и дёшево в самой обычной одежде, не из люксового бутика, и утыкаюсь взглядом в пол, растрачивая накопленную уверенность. В эту секунду мне снова пять. Я снова разбила мамину любимую вазу. И снова боюсь в этом признаться. По крайней мере, ощущения такие же неприятные. Вы, наверное, пообедать не успели, Никит. Перекусите что-нибудь? У нас полный холодильник. Ломая стереотипы, заботливо сообщает моя несостоявшаяся свекровь и заставляет поверить в то, что этот мир совершенно точно сошёл с ума. Реки повернулись вспять. Растаяли льды Арктики ожили вымершие динозавры. И я даже поддаюсь первому порыву, пытаюсь прочистить уши, протираю глаза. Но это не помогает избавиться от галлюцинации. Вежливая Вера Аркадьевна всё так же стоит в полуметре от меня и терпеливо ждёт какой-то реакции. «Ты зря отказываешься, Кира. Борщ очень вкусный. Мы с Никитой вместе готовили». «Ты умеешь варить борщ?» получаю второй шок за короткие три минуты и изумлённо тыкаю Лебедева ногтем в плечо. Когда мы расстались, он не слишком-то увлекался кулинарией и вряд ли мог сварганить что-то более сложное, чем бутерброд или яичница-глазунья. И то делал это с такой вселенской скорбью, что тут же хотелось отобрать у него хлеб и подсолнечное масло. «Сварить борщ, слепить пельмени и испечь торт легко». Самодовольно хвастается Никита, а я все больше убеждаюсь, что попала в какую-то иную реальность. Где вчерашние ленивые мажоры превращаются вовсе не в заносчивых принцев, а в надежных работяг. Где их матери из вредных круэл становятся божьими одуванчиками. А ты испуганно хлопаешь ресницами посреди этого сюра и не можешь свыкнуться с произошедшими колоссальными изменениями. В общем, я так тщательно складываю из букв А, П, П, О слово «вечность», что даже не замечаю, как Вера Аркадьевна обнимает сына, целует Маришку в висок и выскальзывает за дверь, потому что её такси давно приехало и ожидает внизу. У мамы просто плановое обследование сегодня. Не хочется рисковать после папиного инсульта, а нанимать няньку ради пары часов – плохая идея». Мягко объясняет Никита, пока я оправляюсь от потрясения и аккуратно выдружаю туфли на подставку для обуви в углу, и относят племянницу в громадную гостиную, где впору потеряться. Я молча шагаю следом за ними. Ступни утопают в мягком ворсе ковра. Интуиция кричит о том, что звук у лебедевской стереосистемы лучше, чем в любом кинотеатре». Да и весь интерьер стоит такие астрономические деньги, которые мне даже не снились. «Отмирай, Кира. Побудешь пока с Маришей? Мне надо сделать пару звонков». «Да, конечно. Отмираю, выдыхаю со свистом, отталкиваюсь от пола, падаю на огромный диван, куда Никита уже посадил племяшку, и отрешаюсь от внешнего мира». Зацикливаюсь на солнечном кучерявом чуде с пронзительными серыми глазами и робкой улыбкой и больше не чувствую дискомфорта. «Летел лебедь по синему небу. Возвращаюсь в далекое детство, вспоминаю, как поддавался мне папа, и сама поступаю так же. Намеренно не одергиваю руку, позволяю маленькой ладони накрыть мою и вместе с Маришкой заливаюсь искрящимся смехом». А потом загадываю малышке шарады, учу её считалочкам и внимательно рассматриваю красивую куклу, которую вчера подарил дядя Никита. Может, это какая-то хитрая проверка, устроенная Лебедевым, но в обществе его племянница мне уютно и хорошо. Я не замечаю, как стремительно проносятся пара часов. Пропускаю момент, когда Никита возвращается в гостиную и вздрагиваю, стоит его подбородка упереться мне в ключицу. От него пахнет ментолом и терпким сандалом. Несколько верхних пуговиц рубашки расстегнуто, рукава закатаны по локоть, галстука нет. Сейчас он не терминатор, не капитан Америка и не большой босс, просто обычный мужчина, на которого много всего свалилось. Пока я изучаю случившиеся метаморфозы, он упирает ладони в диван и ещё больше подаётся вперёд, разглядывая сложенный нами с Маришкой карточный домик. Заинтересованно изгибает бровь и случайно задевает моё запястье, от чего предательские мурашки напоминают о своём существовании и устраивают кросс вдоль позвоночника. «Поладили?» — спрашивает Никита негромко и не даёт ответить, опережая. «Вижу, что поладили. Я почему-то не сомневался». У тебя замечательная племянница, ничего удивительного. Отмахиваюсь, невелируя свои заслуги и молчу о том, что умею находить общий язык с детьми. Когда у тебя растёт семилетний сын, по поневоле становишься экспертом в тысяче самых неудобных вопросов, гуру в сотне лучших игр и врачом-самоучкой, у которого в сумочке всё, начиная от перекиси водорода и зелёнки, заканчивая средством от аллергии. «Не знаю, как вы, а я голодный. Обедать будем?» «Ужинать». Поправляю Никиту, косясь на часы, и помогаю накрыть на стол. Борщ действительно оказывается выше всяких похвал. Утку по-пекински можно смело отправлять на выставку высокой кухни. А эклеры с заварным кремом нужно срочно удостоить звания «Десерт года». В общем, от еды, приготовленной Лебедевым, я получаю самый настоящий гастрономический оргазм, о чём спешу сообщить только что вернувшейся Вере Аркадьевне. И если раньше она бы обязательно отчитала меня за такую фривольность, то сейчас робко улыбается и осторожно поглаживает меня по спине, когда мы обуваемся в коридоре. «Надеюсь, это не последний твой визит к нам. Привози, Киру почаще, сын». Вера Аркадьевна продолжает возводить степень моего удивления в квадрат, в то время как Маришка просачивается между нами и прижимается щекой к моему бедру. «До встречи, тётя Кира!» «До встречи, солнышко!» Целую кроху в макушку напоследок и выскальзываю из гостеприимной квартиры. Испытываю смешанные чувства. Благо Никита не потронивает и ничего не спрашивает». Молча возвращает нас на парковку, где стоит моя верная Honda, и первым выходит из машины, чтобы распахнуть для меня дверь. Спасибо, что помогла, и извини, что задержал. Я не буду часто злоупотреблять служебным положением. Никитины пальцы снова непроизвольно касаются моего запястья. Опасная тьма в глубине глаз засасывает и грозит утопить. Так что я испуганной ланью срываюсь с места — и тороплюсь спрятаться внутри железной ласточки. Предпринимаю максимум, чтобы избавиться от чужого магнетического влияния. С горем пополам достаю ключи из сумки, засовываю их в замок зажигания, проворачиваю, и... ничего не происходит. Проблемы? Ага, не заводится. Выползаю наружу, чуть не плача, и вскидываю подбородок, изучая лицо Лебедева. «Спокойная, непробиваемая. Боже, откуда в нём столько уверенности? Давай посмотрю. Скорее ставит меня в известность, чем просит позволения Никита и решительно подкатывает рукава. А я с каким-то трепетом наблюдаю за тем, как этот невыносимо мужчина лезет под капот моей «Хонды».